Глава 31. Полина. Неприятный осадок после вчерашнего разговора Аня не Аня, удалось заесть клярами, которые Илья привёз к завтраку. Я не знала, как вести себя с ним утром, но он зашёл и улыбнулся, как ни в чём не бывало, и я улыбнулась в ответ. Илья бесспорно стал намного жёстче с тех пор, как мы расстались. Может, дело в возрасте или в обстоятельствах, с которыми ему пришлось столкнуться. Но если ему что-то не нравится, он не считает нужным это скрывать. Нет, он не агрессивен, напротив, становится будто сухим и отстранённым. Его и так разговорить сложно, а тут и вовсе закрывается. А для недолюбленной с детства девочки равнодушие самое страшное. К этому, наверное, можно приспособиться или научиться противостоять. Есть ещё вариант постараться его смягчить хоть немного. Но это если получится. Раньше он таким не был, и я не могу быстро сообразить, как себя вести в таких ситуациях. Поехали. спрашивает он. «Неделя пролетела пулей. Сегодня уже четверг». «Да, конечно». Опускаю глаза. «Что-то случилось?» «Ты снова поссорилась с Мией?» «Нет, с сестрой всё хорошо. Теперь при каждом разговоре я вспоминаю, что у неё просто магическое мышление, и меня отпускает». Улыбаюсь мягко. «Что тогда?» Илья берёт меня за руку, поглаживает пальцы. «Мы едем в лифте и смотрим друг на друга». Мне кажется, я тебя вчера обидела, неудачно пошутив про Аню. И меня это гложет. — Про Аню? — Нет, нисколько. — отвечает он, смотрит на меня пристально. — А я тебя обидел? Пожимаю плечами и отвожу взгляд. — Полин, я не специально. Устал за день и, может, вырвалась. Извини меня. Я не замечаю, когда переборщиваю. Ты говори, что не так, хорошо? — Ладно. И ты меня извини. Просто... Когда ты вот так за неё заступаешься, я чувствую себя лишней. У вас всё налажено, режим, распорядок, всё сладко-до да гладко, а я. Мы выходим из лифта и молча идём в машину. Вокруг люди, и продолжать столь сложный разговор при свидетелях не хочется. Садимся в прадик. Ты моя девушка. говорит Илья и берёт меня за руку. Мне-мне-мне необходимо из-за того, что Женя пока маленький. А ты? Я, перебиваю, скидываю глаза. Он снова осякается. С тобой я вижу свою дальнейшую жизнь. Мне сложно, понимаешь? Я просто не знаю, как себя вести. Я не была матерью, плохо разбираюсь в детях. Я честно хочу подружиться с Женей, но мне кажется, всё делаю неправильно. Я тоже не разбираюсь. Поспешно добавляет он. Я тоже всё делаю неправильно. Знаю, что сказал педиатр, когда узнал, что я один воспитываю. Я тогда засыпала его вопросами, потому что «Блядь, прости за мат, но это пиздец». Он ответил, что ребёнка сломать очень сложно, а идеального варианта воспитания, наверное, вообще не существует. Я точно могу сказать, что мне нравится проводить время с вами втроём. Ты и я, Женя. Намного больше, чем вдвоём, я и сын. А видеть родителей счастливыми — это ли не лучшие условия для развития детей? Я улыбаюсь. «Может, погуляем тогда вечером? Сбежим с работы вовремя?» «Разорвём шаблон и отпустим Аню домой в четыре?» «Да, классно. Поверь, как только мне станет не нужна няня, я в тот же день её рассчитаю. Думаешь, мне хочется каждый месяц платить ей столько денег? Я бы лучше машину поменял. Потом ещё слушать нытьё все родние». «Какое нытьё?» Она сливает своим родителям всю информацию, когда я прихожу домой, сколько работаю, чем питаюсь и прочее. Потом это всё трётся и обсуждается до бесконечности. обрастает новыми подробностями, пока мне не звонит мать в ужасе: "Мы все умрём". "Так от чего ты её не выгонишь нафиг?" улыбаюсь я. Домашняя Анечка, оказывается, та ещё сплетница. Эта информация преободряет. Может быть, тебе покажется смешным, но мне тупо страшно доверить Женю человеку с улицы. Аня всегда была спокойной и положительной, хорошо училась. На пьянках замечена не была, в отличие от меня дебила. Илья улыбается. «Это ж всё моё детство длилось». Он начинает пародировать голос отца. «Вот Аня закрыла четверть на пятёрке и ходит в музыкальную школу. Чудесно поёт в хоре. А мне о чем похвастаться? Илья нос разбил на хоккее и едва набрал баллы на тройку. По контрольной? Залетел буквально в последний вагон, а почерк... Вы видели его почерк? Либо врачом станет, либо дворником». Я смеюсь в голос, потому что очень похоже. У неё педобразование, опыт работы в детском саду. Сначала в государственном, затем она перешла в частный. Его закрыли где-то пару лет назад. Я не решила попробовать себя менеджером, но не получилось. И мне как раз понадобилось няня. Мама предложила, я согласился. Единственная отличная жизнь у неё не сложилась. А так, придраться не к чему. Потому пусть сплетничает, мне не жалко. У меня в это всё вникать просто нет времени. Ладно, пусть. Я сжимаю его руку в ответ. Я постоянно чувствую вину, говорит Илья тише, сам следит за дорогой, что не уделяю жене столько времени, сколько следует, что мой сын растёт без матери. На самом деле, от одной мысли, что придётся искать новую няню, мне жутко становится. Но при этом он замолкает. При этом что? навостряю уши. Он усмехается. Я бы хотел семью настоящую, крепкую. О без тебя я свою семью не представляю. О безмянии? Легко снова улыбается. Оставшиеся 2 дня рабочей недели прошли замечательно, очень спокойно. Я бы даже сказала пассивно. Но после сверхактивного забега в оперблоке как раз хотелось тишины и рутины и безделья. Я с восторгом выхватила журналы из рук Софья Шотны и кинулась их заполнять с вызывающим уважением рвением. С работы мы с Ильёй уходили почти вовремя. Забирали у Ани Женю, чтобы покататься по городу, погулять по набережной, покормить уточек у Енисея. Погода радовала, травка зеленела. В квартире находиться было совершенно невыносимо. Да и хорошо выгуленный ребёнок спит намного крепче. Женя впал в приятный шок при виде газировки. Смотрел на неё, как заворожённый. А мы с Ильёй играли в попугаев, повторяя наперебой. «Собачка говорит гав-гав!» Потом мы вместе ужинали. Бастардик вёл себя по-разному. В качестве подкупа мы давали ему немного запрещёнки. Он был открыт к новым вкусам и запахам, особенно фанател от мороженого. Однажды, правда, дал нам жару, разрявившись без повода. Мы с Ильёй не знали, что делать, и наша общая беспомощность меня сильно рассмешила. В итоге справились, конечно. Илья не относился к сыну как-то по-особенному, говорил с ним как со взрослым, шутил и подкалывал пацана. Благодаря этому между нами почти не было напряжения. В субботу утром мы потратили пару часов в торговом центре. Резко потеплело, и у Жени не оказалось лёгкой одежды. Зашли в детский отдел, и я немного потерялась. Столько всего яркого, стильного. Я раньше думала, что у мальчиков совсем скудный выбор одежды. Чёрная до да синяя. Ошиблась. Кепки, футболки, толстовки самых разных цветов и оттенков. Илья с Женей в это время выбирали какую-то игрушку, предоставив мне полную свободу действий. Я немного привыкла к мини-ветру. В смысле, к самому факту его существования и к тому, что это нужно учитывать при составлении планов. Какого-то особого неприятия к ребёнку не чувствовала. Напротив, мне его было жалко. Очень сильно. Не Илья, не эта сердобольная Анечка, которая вечно пыталась то шарфик навязать воспитаннику, то о режиме напомнить, и близко не понимают, что всё это мелочи нафиг не нужны. У нас с Женей будто есть общий секрет. Одна и та же драма на двоих. Он пока ещё не понимает, конечно, ничего. Просто радуется, когда мы его смешим, уделяем время. Но потом он вырастет и столкнётся с правдой. Его мама от него отказалась, предпочла карьеру его обществу. Моя мать выбрала наркотики, даже до родов не смогла дотерпеть. Так сильно её переклинило. Женя в этом плане повезло больше, но в любом случае ему придётся однажды проявить характер и встать не потерять ориентиры. А для этого мы должны его очень сильно любить. Мы? Я сказала мы? Боже, я совершенно запуталась. В ту же субботу после торгового центра мы забрали газировку и отправились на дачу, где состоялась встреча с сектором Юриной и Виктором Палчем. Я всю дорогу маялась, гадая, как всё пройдёт. Расслабься, <связывая> повторял Илья. Они будут счастливы. Да уж, расслабишься тут. Я ведь помню, как плакала прощаясь. Просила свёкра со свекровью больше не приезжать, потому что не могла так больше. Благодарила их за помощь и поддержку, но честно признавалась, что дальше буду строить свою собственную жизнь, искать личное счастье. И искала. Они видели меня с Сергеем. И вот мы снова должны встретиться. Я приготовила длинную речь на в итоге, когда мы увидились, На той же самой даче, куда почти 7 лет назад его мама разрешила мне приезжать в любой момент, когда я только захочу. Красивые слова не понадобились. С мамой Ильи мы просто крепко обнялись, как самые родные люди. Потом я звонко расцеловала в обе щёки свёкра, заставив его поряत्ком сумутиться и поразоветь от удовольствия. С грустью отметила, что за последние 2 года он довольно сильно сдал. Какие-то проблемы с гемоглобином, но вроде бы ситуация под контролем. Вектор палочки, как обычно, Был немногословен, но Илья держит руку на пульсе. Стало немного стыдно, что за два года я ни разу не поинтересовалась, как его здоровье. Ветровые для меня были образцом для подражания, крепкой семьёй, поддержкой друг другу и окружающим, фундаментом. Мне в голову не приходило, что им самим могла понадобиться помощь. Больше я так не поступлю. Даже если с Ильё и его капризным с самого утра бастардиком у нас не сложится, я буду им звонить и приезжать. хотя они мне и не родные по крови родители. Мы прекрасно провели время на даче в шестером, считая газировку. Пожарили мясо, вкусно пообедали. За столом обсуждали текущий ремонт в квартире Ильи. Его родители настаивали на своём видении. Илья как мог отбивался, я смеялась. Им как-то без разницы, что их сын заведует большим и сложным отделением в больнице скорой медицинской помощи, что он вытаскивает штыри из людей, даёт интервью, что в следующие выходные летит на конференцию, где будет выступать. Они считают, что кухня-гостиная это дурь. Нужно сделать перегородочку, и обсуждать там больше нечего. Ещё мы по-быстрому с глазу на глаз переговорили с Викторией Юрьной. Она поморщила лоб, когда я спросила о той женщине, маме Жени. Написала отказ, представляешь? Она покачала головой и улетела работать. Как так можно? Я ничего не понимаю. Я говорила с Ильёй, пусть хоть молоко с цежи вы ты передаёт, пока длится оформление документов. «А какой там кукушка?» «Они там какое-то исследование проводят, с антибиотиками связанное». Илья объяснял, что это очень важно для медицины. «Не спорю, но как можно бросить-то?» Виктория Юрина развела руками. «Бог ей судья. Воспитаем и вырастим». «Я в этом даже не сомневаюсь», — улыбнулась я. «За Женю я спокойна в этом плане. Вырастет хорошим, достойным человеком». «Полина, мы с отцом мучаемся все эти дни». «Вы с Ильёй помирились?» «Мы встречаемся. Нам хорошо вместе. И вот в такие дни, как сегодня, я чувствую себя счастливой. Знаете, будто наконец-то дома. Это очень подкупает. Но что будет дальше, я честно пока не могу сказать. Он изменился, и я хочу узнать его получше, прежде чем принимать решение. Илья-то готов уже чуть ли не мои вещи к себе перевести». Если не собираетесь расписываться, лучше не съезжайтесь. А Илье, видимо, мало жизненных уроков. Распереживалась она. Мы просто не можем находиться в рамках одного города и не тянуться друг к другу. Это будто сильнее нас. Так и создавайте семью, живите как люди. А вдруг у нас снова ничего не получится? Если слишком много думать, то на действительно стоящие дела не хватит времени.